Глава тридцать вторая. Лень двигатель прогресса. Автомат в очередной раз толкнул в плечо. Вильтер отсек двойку и удовлетворенно кивнул. получено 25 опыта к умению пистолет-пулемёт 1. 3225 из 4000. Получено 25 опыта. 32.000 из 128.000. Невозможно начислить 25 опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Получено 25 избыточного опыта. Всего 5005. Получено один свободного опыта, всего 10 711. В этот раз в яблочко попали сразу две пули, отсюда и такой прогресс. У автоматического оружия есть свои плюсы в получении опыта, основанные на геометрической прогрессии. Непрерывная серия из двух попаданий удваивает базовый результат, из трех попаданий увеличивает вдвое показатели первой серии. из четырёх, соответственно, предыдущей. Правда, на этом прогрессия обрывается, и нужно зарабатывать результат по новой. Не сказать, что Виктор об этом не знал, скорее не верил в то, что сумеет добиться подобных успехов. Не так уж и просто попасть двумя пулями к ряду в чёрный кружок яблочка с дистанции в 50 м. Причём одной очереди его. Тремя так и вовсе фантастика, а четырёх лучше и не заикаться. У Виктора это уже пятый случай, когда проходит двойка, а тройки он пока даже не задумывается. В смысле пробовал, конечно, но потом махнул рукой и решил сначала добиться устойчивого результата на этом этапе. Как говорится, от простого к сложному. Вообще-то спасибо родному. Капитан Белов обратил внимание на то, что у Юнкира все время упражняются из указок. Поначалу-то товарищи Виктора навалились на автоматы, но те им быстро надояли. То, что они уже не первый день полили только из мелкашек, и привлекло внимание Тимофея Лукича. Над другими-то стажёрами он не властен, а вот своих отчитал, пусть и без грубости, не повышая голоса, но вдумчиво и со знанием дела. Глаза горели у всех троих. Смысл в том, что янкерам обязаны вернуться со стажировки с умениями по стрелковой подготовке, поднятыми минимум до второй ступени. Можно, конечно, просто загнать опыт в нужное и не мучиться, но это не приветствовалось. Как уже неоднократно говорилось, умение не понацее, а подспорье, а потому необходимо овладевать практическим опытом обращения с оружием. К слову, то, что у Виктора пистолет задран на третью ступень, вовсе не показатель. Стрелять нужно и из него, причем систематически, и опять для нее стерва ничего нового. Иное дело, что слишком уж увлёкся необходимостью получения большого объёма опыта. Словом, на стрельбище он теперь ходит ежедневно и упражняется в стрельбе из пистолета, автомата и пулемёта. Так-то. А взводный, которому накрутили хвоста, теперь систематически контролирует, каких результатов сумел добиться его подчинённый. К слову, Рома и Максим решили малость схитрить и вливают в умение свободный опыт. не разом, но регулярно, так чтобы не особо в глаза бросалось. До конца стажировки ещё почти 2 недели, а стрельба всем юнкерам уже поперёк глотки. Опыт, конечно же, нужен, но лучше уж палить из указки. Виктор же, наученный жизнью, теперь прекрасно осознавал: случится на поле боя может всё что угодно, и лучше не пренебрегать возможностью наработки навыков обращения с оружием. Конфликт с японцами уже был практически исчерпан. В ход пошла дипломатия, и боевые действия почти прекратились, не считая редких перестрелок. Части, участвовавшие в инциденте, отвели в полевые лагеря, и они вернулись к своему обычному распорядку, а их место заняли свежие подразделения. Ну что тут сказать? Не понравилось самураям, что ДВР оказывает всестороннюю поддержку Чан Кайши, лидеру Ганьдана. Политическая партия, стремящаяся объединить Китай с сильной центральной властью. Не сказать, что методы и подходы этого лидера нравятся правительству республики, но пока это единственная реальная сила, способная объединить Китай, чтобы противостоять японцам, которые всячески стремились расшатать Китай и разделить его на множество автономий. Самураи вкладывали в эту политику много сил и средств. Опять же, благодаря именно такой раздробленности они смогли оккупировать Маньчжурию. То есть, способствовали созданию Великой Маньчжурской империи, Манджоуго, с марионеточным императором во главе. Но это так, незначительная деталь. Пока Япония занята Китаем, ей легко не до ДВР. И именно по этой причине республика и помогает Чан Кайши. Не бесплатно, но всё же К слову СССР также замечен в этом. Советам нужно думать о безопасности своих дальневосточных рубежей, тем более в свете противостояния с ДВР. В том, что между СССР и Республикой случится новый виток военного противостояния, никто не сомневался. Так вот, японцам не понравилась политика республики. Конфликт случился не на пустом месте. Ему предшествовал длинный дипломатический процесс обмена нотами. Но политики всё же не смогли договориться и заговорили пушки. Впрочем, это случилось бы в любом случае. Не могли самураи не попробовать прощупать обороноспособность ДВР. Ну и потыкали иголками, получили по сусалам, поняли, что поторопились и решили вернуться к дипломатии. Виктор соединил магазин, проверил патронник, поставил автомат на предохранитель и начал перезаряжаться. Ему нужно настрелять за сегодня еще минимум 500 очков. Вообще-то уже в ушах звенит от нескончаемой пальбы. Сходить в вооруженную лавку и купить защитные наушники? Денег, конечно, жалко, но и уш что не казённые. ППГ-15 был создан в самый разгар германской, и по иронии судьбы Горский спроектировал его под маузеровский патрон 9 на 25 миллиметров. Решение это посчитали сомнительным. Производство такого же патрона, но в калибре 7,63 мм, в России уже было налажено. Так к чему плодить сущности? К тому же у него и баллистика лучше. Но и запретить конструктору изобретение не могли, ведь автомат на вооружение принят не был. Зато на УРА раскупался господами и офицерами, и плевать им как-то на то, что в список рекомендованного оружия он не входил. А между тем пистолет-пулемет в боевой обстановке показал себя с наиболее лучшей стороны. Неприхотливый в обращении, простой и надежный. В ДВР ППГ пятнадцать все же был принят на вооружение. К слову, он изначально делался со складным прикладом, компактный, убойный и точный. Этим он в немалой степени и пришелся по душе господам офицерам. На стволе перфорированный кожух охлаждения. Перед дульным срезом имеется скос, выполняющий роль тормоза компенсатора. Магазин прямой, двухрядный, на 30 патронов. Дальность действительного огня 200 м. Прицельная до 400, но это уже так, создать высокую плотность огня на определённом участке не более. Свободный затвор с ударно-спусковым механизмом, два режима огня. Вообще хорошее оружие для ближнего боя и средних дистанций, разумеется. В войсках о нём сугубо положительные отзывы, но Виктор просто не мог нормально воспринимать перерасход боеприпасов. Ну вот к чему выпускать целый рой пуль, когда достаточно одной? Правда, когда перед тобой несколько противников, то каким бы ты ни был превосходным стрелком, в винтовке всё же предпочтивее автомат. Закончил перезарядку и вновь начал стрелять по мишеням. От самоподнимающейся пришлось отказаться. Первая пуля валит её гарантированно. Вторая, даже если прилетит точно, неизменно пройдёт мимо. Если же стрелять из ППГ-15 одиночными, то эфир принимает его за карабин, и опыт уходит в винтовку, как впрочем и с пулемётами. Поэтому только автоматический огонь и непременно в обычную мишень. Отстрел этого магазина порадовал. 3 двойки из 15 вышли с прогрессом. Конечно, о том, чтобы переходить на три патрона, говорить ещё рано, но положительная динамика всё же наметилась, что не может не радовать. Как успехи, поинтересовался подошедший Ситников. Виктор взглянул на заряжающего, сменил пустой магазин на полный и передёрнул затвор. Нечего Владимиру тут делать, так как сейчас стрельбище отведено под офицерский состав. Если только его не прислали за Нестеровым. А вот тут радостного мало. так как наверняка припашут, причём не с техникой возиться, а по какой иной надобности, так как своего танка у них не было. Как выразился Унтер-козмин, они его героически потеряли. С успехами всё нормально, Володя. Но я так понимаю, что ты не просто так пришёл сюда в неурочное время. Не просто, Руслан Демьянович, вас спросит Виктор Антипович. Ты бы не поясничал, если тебя клоун так себе, сделав неопределённый жест раскрытой ладонью, произнёс Нестеров. Да? Странно, а другим нравится, пожал плечами Сипников. И машина новая присла, вздохнув, произнёс заряжающий. И чем же ты недоволен, ткнув его в плечо, радостно произнёс Виктор. Да ну тебя, Виктор Антипович, это тебе ковыряться с железом в радость, а мне приятного мало. И вообще, ты бы видел, в каком она состоянии. Одно название, что новый танк, а так-то со старыми дырками. Получается не новый, а другой, хмыкнул Виктор. Вот, это ты правильно сказал. Ладно, приведём в порядок, а то признаться, полить тут уже надоело. Вскинул к плечу приклад, поймал в прицел мишень и нажал на спусковой крючок. Автомат уже привычно толкнув в плечо, посылал в цель очередную двойку. Эфир тут же выдал результат и опять с прогрессом. Ещё одна двойка, и опять прогресс. Попробовать на три патрона. Рано. Двойка. Чёрт, только одно попадание. Хм. И впрямь танк новым не был. Как впрочем, не был он и в хорошем состоянии. Машина бывшая в употреблении, причём у Косарукова и некудышного экипажа. Виктор хотел бы поглядеть, как именно Кузьмин разговаривал бы с горем командиром танка. Не факт, что он при этом не набил бы ему морду. Впрочем, тут вопросы и к ком взвода. Потому как бог был с плохим состоянием краски. Плевать на слой грязи, покрывавший машину, но вот никаких сомнений, что техническое состояние можно назвать хорошо, как удовлетворительным. Тройка, стоявшая на платформе трела, никак не тянула на грозную боевую машину, а выглядела скорее жалко. Ещё и пушка опущена, словно танк понурился. Нестеров вообще не удивится, если в стволе птицы свили гнездо. На крышках цапф двух опорных катков видны подтёки ржавчины, и это наводило на нехорошие мысли. Либо машина долго стояла без ухода под открытым небом, либо там серьёзные проблемы с ходовой. Ему, конечно, нравится возиться с железом, но он вообще-то мечтал стать танкистом, а не механиком или слесарем. Вот такие дела, Виктор Антипович, крякнул Кузьмин. Он вообще ездит? Водитель говорит, что на платформу заехал сам. Давай за рычаги, сейчас и проверим. А откуда такое чудо? Там вроде как полк перевооружают. Вот машины и распихивают по другим частям. Новые танки? Что за машины? Тут же сделал стойку, Виктор. Новые, не обязательно другие. Могут просто обновлять парк. А мы чем провинились, что нам присылают старьё? Виктор Антипович, вот чего ты тут стоишь? Я тебе что сказал? Мастеры рычаги, спускай машину на землю. Есть? Ну а что такого? Ни одного Нестерова разочаровало пополнение. Унтеру поди куда обидней. Они между прочим не просто так потеряли танк, а наворотили дел. Да ещё и мост сохранили. А их вместо благодарности ещё и кособистам утащили. Да разбор ученили на предмет правильности принятого решения. Герои? Ага, как бы не так. Тут ещё надо поглядеть. Ведь можно было бы отойти к тому же мосту, занять оборону чуть подаль и не дать противнику переправиться. А там, глядишь, из ямы выбрались бы, да связь по радио с батальоном установили. А то ведь всё вышло по воле случая. Если бы в этот момент батальон был бы в бою, то никто и не понял бы, что вообще происходит. А тогда уж и фланговый удар вышел бы столь внезапным, столь же и сокрушительным. Хм, да. Внутри машина оказалась загажена в прямом смысле этого слова. Как любил говаривать Кузьмин, тут столько земли и песка, что можно грядки разбивать. А ещё на полу валяются несколько пустых консервных банок и бутылок, причём не только от лимонада. А повсюду окурки и чёрные отметины от них на броне. Что тут вообще происходило? Машина стояла без хозны, и срочники устраивали в ней посиделки, как вариант. Оружие вроде как в наличии, как и коробки под патронные ленты. Но тут ещё всё проверять. Менистров не удержался от любопытства и заглянул в одну из них. Благо дотянуться несложно. Лента в наличии, пустая, разумеется. Но кроме неё Внутри обнаружились крошки сухарей. Нет слов. Виктор Антипович, ты долго там? Позвал его унтер. Уже командир, откликнулся он. Как ни странно, стартер заработал весьма резво, да и двигатель схватился быстро, пусть и не с пола оборота. После чего дизель затарахтел ровно, как и положено здоровому двигателю. Виктор дал перегазовку, мотор выплюнул из выхлопной трубы черную струю дыма и послушно набрал обороты. Ну хоть тут вроде как все нормально. Съехал с платформы и проехался по двору, выписывая повороты. Ну машина может и не новая и выглядит удручающе, но по первому впечатлению вполне исправная. Остановился, принимая экипаж и рванул в сторону танкадрома. Благо в баке топлива было минимум на полсотни километров, а им столько и не нужно. Прокатились по танкодрому, взбираясь на горки, преодолевая рвы, траншеи и воронки, покрутились на месте, до да прошли змеюку, проехались вперед и назад, отработали разгон и торможение. Кузмин проверил состояние механизмов орудия и башни. Ситников прошелся по своей в отчине. К слову, вооружение у ТР-3 по старой схеме, без реактивных установок и, как следствие, отсутствуют дополнительные отверстия сбоку башни. Нет и мортира к дымовой завесы, не предусмотрена укладка для ракет. Все оборудовано только под снаряды. Вообще-то, по мнению Виктора, оно и к лучшему. Конечно, реактивные снаряды значительно усиливают огневую мощь танка. Но одновременно с этим внималой степени увеличивают и габариты башни. Попадание в установку их тройки было далеко не единичным случаем. Только если у них от этого не приключилось вреда, то другим повезло меньше. Не обошлось без травм и ранений. В одном из случаев произошла детонация снарядов прямо в установке, из-за чего башню не просто разворотило, но и сорвало. Экипаж погиб. Ну что, Не всё так плохо, как показалось в начале, похлопав ладонью по броне, произнёс Кузьмин. Из пушки и пулемёт ещё польнусь бы, предложил Сиитников. Это уже в процессе. Сейчас чисто техническая приёмка. Итак, вроде всё нормально. Я на доклад к взводному, а вы начинайте отмывать машину. За сегодня отмыть, завтра уже более детально обследовать, проверить состояние узлов и механизмов. Вопросы? Опросов нет. Приступайте. Намучаемся мы всё это дерьмо выметать. Радует, что хотя бы бы и укладка пустая, не придётся снаряды нячить, вздохнул Ситников. Знаешь, Володя, а ведь может и не так много мести придётся. Ты вот что, давай пока выгребай все эти банки с бутылками, глядя на то, как бойцы моют ПТ-1 из Брансбоита, задумчиво произнёс Виктор. Он как раз подумал о том, что им сейчас не помешал бы пылесос, который использовала горничная Аглая. Да и в квартире Аршиновых он видел такое же. Дорогая штука, но очень удобная. Прошелся разок и не нужно мести, да еще и собирать носовок. Но глядя на то, как моют танк, он вдруг подумал, а почему бы не использовать эту систему еще и для приборки? На шланг была надета насадка с боковым соском, к которому был прикреплен еще один, но уже высокого давления. По нему подавался воздух, создавалось разряжение, которое всасывало и выбрасывало воду. Компрессор и обычная бочка. Давление такое, что грязь отлетала на раз. Ну и чем тебе не устраивает насадка, вздёрнул Брось слесар виноградов, когда Виктор озвучил ему свою просьбу. Тем, что поток воздуха направлен не туда. Ну и сам сосок загнуть в обратную сторону не мешало бы, чтоб воздух направить назад. Зачем? В бочке пузыри пускать? Да при чем тут пузыри? Получается, что он будет засасывать мусор в танке и выбрасывать его через шланг наружу. А венечком лень? Но так ведь и быстрее, и по всем углам до щелям пройтись можно. А если на конце еще и кисть прикрепить, так и вовсе получится замечательно. Линии вывы, Виктор Антипович. Есть такое дело. Ладно, пользуйся моим расположением. Прохар, позвал он сварщика. И вот откликнулся тот, высовываясь из кунга своей передвижной мастерской. Примечание. Кунг. Кузов универсальной нормального габарита. Стандартизированный по габаритам тип закрытого кузова фургона, военных грузовых автомобилей и прицепов. Дело есть. Наш товарищ Юнкер опять что-то удумал. Дельное. Доболовство. Да но от чего бы не уважить. Ну давай уважим. Но вообще-то, Виктор, не на сто подобное не рассчитывал. Пылесосы уже есть. Разряженный воздух используют не только для помывки, но и в тех же пулемётах Лиюиса для охлаждения ствола. А тут вами изобретено новое изделие. Как вы живое это его назвать? Вы назвали изделие насадка танкового пылесоса. Получено 2000 опыта Кумению Слезер 3. 10 тысяч из 256 тысяч. Получено одно очко надбавок, всего одно. Получено 2000 опыта, 32 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 2000 опыта, недостаточный уровень высшего образования. Получено 2000 избыточного опыта, всего 7327. Получено 100 свободного опыта, всего 10 827. Ты чего замер, Виктор Антипович? Хорошо же получается, толкнул его в плечо Сидников. Ты даже не представляешь, насколько Володя, хмыкнул Виктор, не ожидавший ничего подобного и рассчитывавший просто облегчить себе работу по приборке танка. Они уже закончили уборку внутри и, сменив насадку, приступили к помывке танка, когда их окликнул Кузьмин. "Заканчивайте". "Да только начали снаружи", удивился Володя. "Потом закончите, а собист для беседы ожидает". "Для беседы или для допроса?" решил уточнить Виктор. "А это уже как получится", дёрнув уголком губ, угрюмо произнёс Унтер. Конец первой книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует.